Глава третья. Дорогу? Слова застревают в горле холеного знатного выродка. Куда вы вам надо, ггс? Но это слово дается ему с особым трудом. Он так и не договаривает его до конца. Да я немного заплутал в столичном лабиринте. Мой голос угрожающе нарастает вместе с аурой. Едва себя сдерживаю, даже булыжники под ногами начинают трескаться от моих шагов. В памяти еще свежи воспоминания об Алой Сакуре, а кроме нее я прекрасно помню ту несчастную пожилую служанку. На моих глазах такой же ублюдок лупил ее посреди улицы в академии, и я ничем не мог ему помешать. Сейчас все иначе. И больше я не пройду мимо, опустив взгляд. Знаете, я вообще-то не местный, сам из провинции приехал. Блеет родовитый парнишка, отступая и дрожа всем телом. Лучше у него спросите. Он тыкает пальцем в барахтающегося на обломках ящиков бедолагу. Услышав это, тот пугливыми глазами смотрит на меня и замирает, ни жив, ни мертв. Улучив момент, знатный трус дает стрекача не хуже зайца, бегущего от лисы. «В моем случае — медведя. А сколько крику-то было из-за одежды!» Подойдя, я протягиваю руку пострадавшему. «Давай, вставай, хватит уже валяться. Не лучшее место ты выбрал для отдыха!» Рывком поднимаю его на ноги. «При виде меня он сжимается. Похоже, думает, что теперь ему точно суждено пропасть. Я невозмутимо отряхиваю его и широко улыбаюсь. «Да не бойся ты, не трону я тебя. Спасибо, господин!» — шепчет он. Выглядит незнакомец довольно жалко от страха. Его худощавое лицо с заостренным подбородком блестит от пота. Остекленевшие карие глаза выдают волнение. Тонкие губы то и дело сжимаются, а затем складываются в нервной полуулыбке. Парень облачен в униформу явно с чужого плеча. Не очень чистую в связи с падением на грязную брусчатку. Ее рукава не по размеру длинные, он закатал по локоть. Из дешевой ткани торчат жилистые руки. Спина сутулая, не то дань ежедневной работе в угоду хозяевам, не то еще один признак неподдельного испуга. Стоя передо мной, бедолага то и дело порывисто озирается по сторонам, отчаянно ища пути к бегству. Никакой я тебе не господин, хотя он у тебя, похоже, все же имеется. На его шее я сразу разглядел дощечку-талисман. Она выбилась наружу во время падения. Подобными пользуются в академии как пропусками. Однако на этой я сразу замечаю в верхней части хорошо известную в столице гравюру «Трон», утопающий в небесах, а снизу его имя. Значит, он как-то связан со столичными чиновниками. «Меня зовут Джихан», — заметив направление моего взгляда, собеседник поспешно убирает талисман под одежду. «Да, вы правы, господин у меня есть. Это один из чиновников столичной службы снабжения. Чем он занимается? А вы не знаете?» — на меня вскидывает удивленные глаза. «На самом деле я знаю, но стоит поддерживать роль. Так что пожимаю плечами и отвечаю. Только слухи, а тут еще пойди разбери, про кого они ходят. Я же не местный, второй день в столице. Подталкиваю его в спину». За мою небольшую помощь можешь накормить меня чем-нибудь заодно и расскажешь, если, конечно, не торопишься. У меня есть дела, но они подождут. Джихан начинает кланяться. С радостью угощу вас хорошей едой. Спасибо, что вмешались. Боюсь, тот господин мог доставить мне большие неприятности. Через несколько минут любопытство перевешивает страх, и парень начинает сыпать вопросами. А зачем вы здесь? Путешествуете или... «Приехали сразиться с каким-то мастером пути?» «Паломничество», — коротко отвечаю я. Мой голос смешивается с шумом улицы, но я слышу, как парень повторяет это слово по складам. По всей видимости, он далек от боевых искусств. Джихан торопливо ведет меня за собой. Вероятно, спешит или даже опаздывает, но все же согласился на мое предложение». Забавно. Вскоре мы находим уединение на первом этаже одного из жилых домов на тихой цветочной аллее. Приветливая жительница столицы открыла здесь небольшое уютное местечко, где можно перекусить и немного выпить. Несколько столиков стоят прямо на улице, однако Джихан ведет меня дальше, здороваясь с хозяйкой. Женщина уже в летах, но еще сохраняет природное очарование. Внутри еще пять столов и маленькая выдача, похожая на ту, что в обеденном зале Академии. Гостей здесь немного. Всего один стол занят молодой парочкой, увлеченной друг другом. Они с такой страстью общаются, что мы для них просто не существуем. Мы поднимаемся на крышу по узкой лестнице, минуя пару воркующих голубков. Здесь спрятано еще три столика под простецким навесом из ткани. Необычайно спокойное место. Шум города никуда не делся, однако здесь он зажат между каменными домами и звучит приглушенно. «Люблю это место», — вздыхает спутник. «Никто не донимает». «Действительно приятное местечко», — равнодушно киваю я. Хозяйка вскоре поднимается к нам, чтобы принять заказ. Так, как угощает Джихан, оставляю выбор блюд на его совести. Как только женщина исчезает, мой спутник начинает говорить. «Прошу простить мою болтливость», — морщится он, — «просто мне тяжело приходится в столице. Друзей нет, родные далеко, даже нормального собеседника сложно найти. Хотя ему скорее не собеседник нужен, а слушатель. То и дело приходится направлять его вопросами в нужное русло». История Джихана весьма банальна, и подобные я не раз слышал от мелких начальников внутреннего двора с оглядкой на прошлое. Собеседник родился в пригороде, и в столицу по знакомству его пристроил отец. Причем не абы куда, а в службу снабжения писарем при одном из ключевых чиновников. По сути, парнишка выполняет всю его работу, которая заключается в введении учета материалов, поставляемых для других столичных служб. У меня появляется слабая надежда, что они могут как-то взаимодействовать и с той самой тайной полицией. Даже теням нужно что-то есть, пить и на чем-то писать. Еду подносят по мере готовности, так что разговор немного замедляется. Джихан тоже не дурак поесть, хоть и кажется весьма щуплым. Кормят здесь, кстати, весьма неплохо в сравнении с тем, что я недавно попробовал в таверне. Новый товарищ много рассказывает про свою работу, потому что только ей он и занимается. Не совсем об этом бедолага мечтал, пытаясь пробиться в столицу. Впрочем, амбиции нередко приводят всех нас совсем в иное место, нежели хотелось изначально. Однако мне это только на руку, ненавязчиво и аккуратно я продолжаю задавать наводящие вопросы. «Ваша служба крайне важна для всей империи, впечатленно замечаю я» пытаясь вызвать прилив гордости у собеседника. Возможно, самое важное, ведь без вашего снабжения все развалится. Ну, я бы так не сказал. Раздувшись, как рыба, фугу, смущается парень. Хотя вы правы. Уже завтра без нашей работы все встанет, а через неделю империю просто парализует. Приятно иметь дело с умным человеком, который сразу зрит в суть вещей. «Городскую стражу тоже вы обеспечиваете? Я аккуратно подвожу его ближе к нужной мне теме». «И их тоже, но только не оружием и доспехами. Этим занимаются командиры, мы поставляем все остальное», — с набитым ртом отвечает Джихан, продолжая утрамбовывать в себя еду. «Уверен, именно в той сфере крутятся самые большие деньги. Какой командир откажется на этом хоть немного поживиться?» — хмыкаю я. Подавившись от моих слов, парень начинает хрипло кашлять. Приходится хлопнуть его несколько раз по спине. Пусть местечко нашей трапезы и выглядит невзрачно, но я видел, что он платил серебряными луниками. Не удивлюсь, если невзрачный помощник и сам кладет что-нибудь в свой карман, подмахивая распоряжение от имени начальника. «Как сказать?» — он пристально смотрит на меня. Знаете, вы слишком хорошо осведомлены о столичной жизни для практика, находящегося в паломничестве. Сейчас собеседник говорит это слово весьма уверенно. Похоже, он не так прост, как хочет казаться на первый взгляд. Играется со мной. Я не сдерживаю улыбки. Джихан, ты думаешь, что подход к делам в столице сильно отличается от отдаленных провинций? Указываю рукой на горизонт. «Не знаю», — он пожимает плечами, — «наверное, отличается». «Разве что масштабом, но не сутью», — с уверенностью заверяю я. «Вот по тебе сразу видно, что ты парень честный и добросовестный». На таких и стоит вся наша империя, да будет благословлен император в веках. Он рефлекторно повторяет мою фразу, однако мы оба понимаем, что многие служащие слишком вольно обращаются с выделенными им денежными средствами. Самолюбие парня раздувается еще сильнее, грозя вот-вот лопнуть. Безусловно, отец всегда учил меня, что любую работу стоит делать идеально или не делать вовсе. Я прекрасно понимаю, сколь большая ответственность висит на нашей службе снабжения. Я киваю в такт его словам. В то же время вы правы. Многие из чиновников, имеющих доступ к казне, любят запустить туда руку, условно это их кошелек. Я бы с радостью понаблюдал, как их призовут к ответу. Ничего сакрального он не рассказывает. Любой житель империи прекрасно это понимает, если в голове у него чуть больше мозгов, чем у домашней скотины. Император слишком занят походами против демонов, и на остальные дела у него остается не так много времени. В то же время народ далеко не бедствует в большинстве своем, а ряды армии исправно пополняются вот уже долгие годы. Так что остальное управление империи лежит на чиновниках, наместниках и коллегиальных органах всех сортов. Чаще всего именно должности чиновников занимают обычные люди, не ступившие на путь, пусть и члены знатных кланов. Все же жизнь практика быстротечна, а в таких делах требуется богатый опыт. По крайней мере, так считает император, и здесь я не могу с ним не согласиться. На середине нашего разговора Джихан прерывается. Я улавливаю слабые вибрации энергии в его талисмане. Быстро попрощавшись и еще раз поблагодарив меня, он покидает заведение. Лишь оставляет несколько лунников прямо на столе. Как я и предполагал, парень не бедствует. Я тоже надолго не задерживаюсь. Пусть это и не просто, слежу за ним до самой конечной точки. Джихан проводит меня к одной из пагод, усеивающих столицу. Поблизости в прилегающем дворе расположилось несколько складов. Там неторопливо происходят погрузка и разгрузка. Я наблюдаю за этой картиной, постоянно меняя позиции и размышляю, как новое знакомство может мне пригодиться. Пусть Джихан болтал без остановки, но в чиновничьей манере выдал мало действительно ценной информации. Возможно, удастся через него выйти на кого-то действительно важного. Вскоре на двор погрузки в сопровождении моего знакомого выходит новый чиновник. Пожилой мужчина в пестром ханьфу погоняет парнишку крепким словцом, а тот сразу же бежит к одному из складов, где ожидает несколько повозок городской стражи. Не думаю, что тайная полиция будет действовать так открыто, однако все же она может быть связана и с этим местом. Понаблюдав еще полчаса, отправляюсь дальше по своим делам. До медвежьей берлоги Торрика я добираюсь быстро. Вот только попасть туда оказывается весьма затруднительно. Слишком оживленно. Не то что в лавку попасть сложно, даже в переулок, где она прячется. Так что остается только ждать. Народ туда заходит самый разный. По одеждам несложно понять, что даже знать не брезгуют этим местом. Лишь под вечер, когда двери закрываются, а толпа желающих неторопливо с криками и упреками расходится, я могу начать действовать. От моего стука крепкая деревянная дверь трещит и прогибается. «Закрыто! И сколько можно повторять? Нет больше ваших триклятых печатей!» «Сгинул, мастер, сгинул!» Раздается раздраженный и хорошо знакомый мне голос изнутри. «Открывай, медведь, я за своими деньгами пришел». После сдавленного бурчания в двери распахивается окошко. Хмурое, как дождливая туча, лицо медленно расплывается в широчайшей улыбке. «Где тебя демоны носили, дружище?» — вопит он, и дверь тут же отворяется. В лавке незаметно особых изменений. Как и раньше, здесь полно всяких экзотических товаров. «Не очень чисто и местами пыльно. Надеюсь, с моими деньгами все в порядке, спокойно замечаю я. «Все на месте, можешь быть спокоен», — произносит Торрик, и устало опускается на резное кресло, один из товаров его лавки. «А что это за столпотворение сегодня целый день возле твоей лавки?» — уточняю я, прохаживаясь по комнате. «Не похоже на распродажу, да и зная твою скупе торговую жилку». «Вряд ли ты балуешь скидками своих покупателей». «Да шуму наделал тут один мастер печатей», — ухмыляется перекупщик. «Вот до сих пор народ и валит. Все хотят разжиться чудо-печатями, а их уже давно нет в наличии, то и дело налетают, как саранча». «Мастера случайно не лесным духом зовут?» — уточняю я, хоть и сам уже знаю ответ. «Именно рад, что ты вернулся. Твой мастер такого шума наделал с этими печатями», — вздыхает Торик. «Даже и не знаю, с чего начать». Начинай сначала. Присаживаюсь напротив него. История выходит довольно занятной, хотя я уже и знаю некоторые детали. Мои печати по очистке воды, как оказалось, получились в своем роде уникальными. Поэтому спрос на них быстро рос, а вот количество сокращалось. Даже многие практики и другие мастера печати лично посещали лавку, что я видел сегодня своими глазами. До сих пор держится интерес, удивляюсь я. «А ведь времени прошло немало». «Ну, в какой-то момент я смог вздохнуть свободно и почувствовал себя настоящим торговцем. А то вопрос у всех был один. Есть у вас печати лесного духа?» — хмурится Торик. «У меня уже начало складываться впечатление, что я лишь продавец твоих печатей». «Не моих». Аккуратно поправляю его. «Такое изобретение мне не по плечу. Просто мастер у меня очень талантливый». «Как скажешь!» — без споров соглашается купец. «Если все печати распроданы, почему к ним опять вернулся интерес?» — уточняю я. «Он так-то и не спадал. Большая часть покупателей время от времени возвращается в надежде, что у меня появились новые печати». Торик склоняется ко мне, облокотившись на стойку. «Они же у тебя еще есть?» «Скажи мне, что есть, иначе я запру тебя в подвале». Нервничая басит он. Я уже извлек небольшую стопку, но не тороплюсь ее показывать. Сначала хотелось бы увидеть сумму, причитающуюся моему мастеру. Напоминаю я. Слова, сам понимаешь, стоят гораздо меньше. Много на них не купишь. Кряхтя, он поднимается и уходит в подсобное помещение лавки и вскоре возвращается с увесистым мешочком. Я неторопливо пересчитываю и, оставшись довольной оплатой, кладу стопку печатей на стол. Однако... «Двигать их в его сторону не тороплюсь». «Будут какие-то условия?» — догадливо спрашивает Торик. «У тебя же были желающие купить их оптом?» Пальцем пересчитываю печати. Торик просто кивает. «Которым ты можешь доверять?» — уточняю я. «Есть несколько, но почему такая секретность?» «На то есть причины. Не хочу, чтобы к тебе было приковано столько внимания. Мой мастер — человек скрытный по своей природе. Если о нем узнают, он не сможет делать печати, а ты лишишься столь ценного товара. Или же он начнет продавать печати через другую лавку, чего бы мы оба не хотели, верно? Собеседник торопливо качает головой. Я демонстрирую вскинутый палец и добавляю. «Есть еще одно условие. Я хочу, чтобы ты сделал скидку беднякам и простому люду». Для богатеев можешь задирать цену сколько хочешь, но если приходят реально нуждающиеся в печатях, то им можно пойти на уступки. Торрик переваривает сказанное и кривица. Рен, ну уж извини за примату, но эти условия похожие на сумасшествие. Если я буду за даром раздавать печати, они упадут в цене. «Да и слетятся сюда всякие стервятники под видом нуждающихся!» На глазах мрачнеет он. «Хотя у лавочника нет особого выбора, да еще я подливаю масло в огонь». «То есть такому опытному торговцу, как ты, не хватит проницательности понять. Стоит перед ним перекупщик или мать троих голодных детей?» «Начинаю прятать за пазуху печати. Погоди!» Он хлопает по столу ладонью, от чего тот чуть не трескается. Я совсем справлюсь, но это будет непросто. Детали меня не интересуют. Главное, сделай, как я прошу. Машу стопкой печати перед его лицом. И у тебя не будет проблем с поставками. Ладно, он протягивает руку. Не думаю, что ты отступишь. Меня, скажу честно, не устраивает твое предложение, однако выгода все же перевешивает все минусы. Скрепив сделку рукопожатием, мы уже болтаем в более дружеской манере. Торрик делится со мной последними новостями. У всех на слуху проблемы с водоснабжением, и они лишь обостряются. Количество поставок чистой питьевой воды сократилось, а ее цена взлетела. Нарастает напряжение среди самых бедных слоев населения. Попрощавшись, покидаю лавку. До нового места ночлега я двигаюсь через рабочее место, куда меня невольно привел Джихан. Сильных надежд не питаю, но все же не исключаю, что эта ниточка может вывести меня на искомую цель. К своему удивлению обнаруживаю знакомого парня, стоящего возле пагоды столичной службы снабжения. В темноте мне удается подобраться поближе, проскользнув мимо патрулей. Оплетающим побегом взбираюсь на дерево, растущее на грузовом дворе. Один из стражей останавливается рядом с стоящим на открытых воротах джиханом. «Эй, опять ты до глубокой ночи сидишь здесь? Пытаешься выслужиться или господин придумал тебе очередное наказание?» Потешается вояка. «Если бы, — хмуро отвечает парень, — я бы лучше здесь просто ночь простоял, чем такое!» Стражник сразу становится серьезным. «Опять особые гости?» «Вот это уже любопытно!»